Глава 13. Минск был первым русским городом, который Ксения увидела после семи лет, прошедших с её отъезда. "Только здесь такого не говори", усмехнулся Сергей Васильевич, когда она сказала ему об этом. "Здесь как раз идут горячие споры, отобрала Российская империя Минск у Польши или у Великого княжества Литовского, или это всегда была есть и будет Беларусь" а дискуссия уже не имеет смысла с тех пор, как СССР поставил в ней жирную точку. Да с кем же я стану об этом говорить? удивилась Ксения и подумала: я и не поняла даже что ты сейчас сказал. Он не ответил, и ей показалось, вообще не услышал ее вопроса. Она чувствовала, что он сильно взволнован, хотя и не могла понять, с чем его волнение связано. Но он уже сообщил столько неожиданных и невероятных сведений о себе, что любая подоплека его поведения не показалась бы ей теперь странной. Куды вас везти, паня? спросил весело ус сызвощик на привокзальной площади. У отель, ответил Сергей Васильевич. У який? Усё ровно. У Бельвю, наприклад. Добре, паня, кивнул извозчик. Сергей Васильевич отвечал, кажется, лишь машинально. Ксения не слишком удивилась тому, что он знает еще и этот язык. Какой, кстати? Наверное, польский. Улицы были мощёные, дома в основном двух- и трехэтажные. В общем же этот город производил в сравнении с Парижем, Берлином и Варшавой унылое впечатление. Может из-за ноябрьского мрака, не развеивающегося и белым днем, а может из-за того, Что Ксения ощутила еще на приграничной станции, где меняли колеса при въезде на советскую территорию. Замена длилась долго, и все люди, которых она видела за это время на платформе и у приземистого вокзального строения с надписью "Негорелое", выглядели или угрожающе, как многочисленные военные, или так нищенски, так как-то понуро. Вот у них сгорели дома, они выскочили в чем были на улицу и долго брели под ветром, не имея куска хлеба, и дойдя поэтому до изнеможения. Минские прохожие измождёнными, правда, не выглядели, но лица у них были такие хмурые, словно они спешили поскорее убраться с улиц от какой-то унылой нудьги. Так назвала эта женщина, которая стояла рядом с Ксенией у окна в вагонном коридоре и смотрела на платформу станции Негорелые. Унылая нудьга, сказала она. И мужчина, с которым эта женщина села в поезд в Варшаве, раздраженно бросилась за приоткрытой двери: "Ванда, вернись в купе". Отель находился близко от вокзала. Сергей Васильевич подал руку выходящей из пролетки Ксении и велел извозчику дожидаться. Выскочил на улицу мальчик, подхватил кофр, вошли в маленькое помещение перед стойкой. Ксения думала, что поднимутся в номер Но переговорив с портье, Сергей Васильевич сказал: "Я не хотел бы оставлять тебя в номере одну. Если ты не слишком устала?" Она так обрадовалась его словам, что не дожидаясь, куда он предложит ехать, сказала: "Я поеду с тобой". Да и какой смысл был бы спрашивать? Все равно улицы, по которым тащилась пролетка, были для нее на одно лицо, и никаких собственных целей у нее в этом городе не было. Да и нигде не было. Дом, возле которого Сергей Васильевич остановил извозчика, был похож на московский. Чем именно похож, Ксения в точности не сказала бы, но в такой же особняк с классическими колоннами в переулке за Тверским бульваром ее когда-то водили на детские праздники. Сергей Васильевич вышел с пролетки. Ксения чувствовала, что весь он как натянутая струна. "Чекать вас, паня?" спросил извозчик. Он распрощался, не ответив. Ксения тоже вышла из пролетки, хотя он, кажется, забыл об ее существовании. Он стоял напротив этого дома с белыми колоннами в каком-то странном оцепенении, словно не решался в него войти. Не решаться это было так на него не похоже. Плотные низкие тучи разошлись, тусклый солнечный луч высветил его лицо, напряженное, и растерянная. Ксения перевела взгляд на колонны, на массивную дверь особняка. Ничего в них нет особенного, на фасаде плакат, на котором под ярко-красным нарисованным солнцем красными же буквами написано: «Академичная конференция по реформе белорусского правопису и азбуки. 14-21 ноября". 1926 года. Непривычно вкрапление латинских букв в кириллицу, но смысл понятен, и что могло его так взволновать? Не азбука же и не солнце нарисованное красным по белому. Дверь особняка вдруг открылась, и на улицу стали выходить люди. Вскоре они заполнили тротуар перед зданием и даже проезжую часть. Они что-то обсуждали громко и горячо, закуривали, смеялись. Потому что пальто были только на некоторых из них и не надеты, а лишь накинуты на плечи, можно было понять, что в конференции, которая в этом особняке проходит, начался перерыв. Сергей Васильевич сделал шаг вперед. Еще один. Еще. Ксения пошла рядом с ним, он остановился, она по инерции обогнала его, обернулась и сама остановилась, как вкопанная. Она никогда не видела его счастливым даже не представляла как это может выглядеть не задумывалась об этом ей просто было достаточно его существования любого и тем более ошеломляющим оказалось то что она увидела сейчас он переменился совершенно вместо привычного холода его глаза наполнились переполнились таким светом который можно было назвать только абсолютным счастьем Если это вообще имеет название на человеческом языке, свет бил из его глаз ослепительным потоком. Остолбенев Ксения проследила направление этого потока и поняла, кому он предназначен. Из дверей особняка вышла молодая женщина в синей плиссированной юбке и светло-голубой блузке, поверх которой на плечи было накинуто пальто. Ее волосы были заплетены свободно, Так что прядями, как светлой сетью, прикрыты были виски и даже щёки. Но все это блузка, пальто, прическа — были лишь обрамлением совершенной, цельной красоты, которая являла себя в этой необыкновенной женщине, красоты и гармонии. Разговаривая с девушкой, вышедшей на улицу вместе с нею, она поежилась от порыва ветра, Одной рукой потянулась к вороту своего пальто, другой поправила растрепавшиеся пряди и вдруг замерла. Медленно повернула голову и взглянула на Сергея Васильевича. Ксения видела все ее движения в мельчайших подробностях и готова была поклясться, та взглянула на него потому, что почувствовала его взгляд. И взглянув, фахнула, опустила руки. Пальто упало с ее плеч, но она этого не заметила, потому что уже шла ему навстречу стремительно, не шла, а летела. Так лететь могла бы птица или ангел, в смятении подумала Ксения. Синеглазый ангел. Глаза у этой женщины действительно были такие синие. Что это заметно было даже на расстоянии, а когда она перебежала через дорогу и остановилась в шаге от Сергея Васильевича, стало видно, что и ее глаза переполняет то же безбрежное, ничему не подвластное счастье. Два человека были бесконечно счастливы от того, что видят друг друга. Здравствуйте, Вероника Францевна, сказал он. Здравствуй. Серёжа, ответила она и сразу же поправилась. Сергей Васильевич, у вас всё благополучно? Да. Благодарю вас. Кажется, она слегка удивилась его вопросу. Ксении же было теперь понятно, почему он об этом спрашивает и почему смотрит сейчас в эти небесные глаза, а не на белые скалы Дувра того, что она чувствовала его как себя саму, нет более, чем себя саму. Все, что он без слов говорил сейчас Веронике, звучало и у нее внутри тоже. Этому Ксения нисколько не удивлялась. Удивительно ей было лишь то, что она и ответы Вероники слышат сквозь произносимые ими вслух неважные для них обоих слова. Я рад, что привелось вас увидеть, сказал он. Как я жил без тебя? Зачем? Так неожиданно, ответила Вероника. Это единственное, чего я ждала. Я знала, что это будет. Очень удивился вашему имени в списке участников конференции по орфографии. Я уже одним твоим именем счастлив. Надоей посмотреть на тебя, сердце моё. Она засмеялась, махнула рукой и сказала: "Это Яша выдумал, чтобы я выступила. Он считает, что у меня крыничная белорусская мова и что она должна прозвучать. А я сегодня в ночь работаю, ну и пришла. Мне ж не тяжко. Смотри, любимый мой, а я на тебя. Если бы нам смотреть друг на друга вечно, Его смыслный разговор звучал у Ксении в ушах как бой колокола. Слушать его было так больно, что она до крови закусила губу, чтобы от этой боли отвлечься. "День добрый", раздалось рядом. Подошедший к Веронике молодой человек в костюме и галстуке держал в руках ее пальто. Он был маленький, круглощекий и казался бы в своем солидном костюме нелепым подростком. Если бы не чудесные черные глаза, большие и печальные, человек с такими глазами невозможно назвать нелепым и возраста он не имеет. "Яша", обратилась к нему Вероника. Ты знаком с Сергеем Васильевичем Артыновым? При этих словах Яша побледнел так, что Ксении показалось, он сейчас потеряет сознание. Очевидно было, что в Веронику он влюблен по уши что ее отношение к Артинову не является для него тайной, и что он отдал бы все на свете, чтобы она забыла этого человека навсегда. Вы же помните, Сергей Васильевич, я жила у Цейтлиных, спросила Вероника. «Собственно, и теперь у них живу. Помню, ответил он. Надеюсь, у доктора все хорошо? Вашими заботами. Со странной интонацией произнесла она. А это Яша Цетлин, его сын. Он поэт. Якуб Пролеска, сказал Яша, протягивая Сергею Васильевичу руку. Вероника никак не может привыкнуть, что у меня теперь другое имя. «И не привыкну, фыркнула она. «Псевдоним хорош на обложках книг, а родителей обижать ни к чему. Пожимая Яшину руку, Сергей Васильевич проговорил сквозь зубы: Трудно не согласится. согласиться. Да ведь он ревнует. Без слов ахнула Ксения. Она и предположить не могла, что это возможно. Хотя как бы она могла предположить, не ее же ему было ревновать. Но ревновать Веронику еще более странно, даже не потому, что Яша не представляет собой объект для ревности, а потому что никаких мужчин, кроме Сергея Васильевича, для той просто не существует. Ксения думала, он видит людей насквозь, но не синеглазых ангелов, значит. Яша набросил Веронике на плечи её пальто. Сергей Васильевич наконец взглянул на настоящую поодаль Ксению. Ей показалось, он ее не узнает. Но он сказал: "Позвольте представить мою жену Ксению". В глазах Вероники Синева всплеснулась, как отброшенного в озеро камня. Что было в этом всплеске? Изумление, печаль, то и другое вместе и что-то еще, наверное. Когда она протянула руку, то уже казалась спокойной. Но Ксению это не обманывало. Как не обманывало и то, что Сергей Васильевич знакомит ее с женщиной, которую любит Воспитанный человек не станет же делать вид, будто не знает свою спутницу стоящую рядом. Но ну, представил женой. Но что значит запись в документах, к тому же сделанае под давлением обстоятельств? Ничего она не значит. По сравнению с любовью, от которой воздух плавится между двоими, так что это всем видно. Ксения безучастно пожала руку Вероники. Поняв вдруг, что с ней так здороваются впервые, в том мире, где принято было пожимать людям руки, она была еще ребенком, и к ней это обыкновение не относилось. А в мире, к которому ей пришлось повзрослеть, никто не пожимал ей руку, потому что никто не считал ее человеком, кроме Сергея Васильевича. Это подумал сник, кстати, целый сон воспоминаний сразу же обрушился на нее, Прохладой его руки во влажном жаре алжирской ночи и ее рука между его ладонями на улице перед Фалибержер и она поняла, что сейчас разрыдается в голос. "Откуда же вы узнали про нашу конференцию?" спросил Яша. Может быть, он хотел произнести это так, чтобы вышло в духе светской беседы, но прозвучало в его голосе лишь досадливое "кой черт тебя сюда принёс". "Они пишут все газеты", ответил Сергей Васильевич во всяком случае в Польше. Да, она международная. В яшенном голосе послышалась гордость. Из Германии ученые к нам приехали, из Литвы и из Польши тоже. Будут эпохальные последствия для белорусской культуры. На вашем месте я побеспокоился бы, какие последствия будут для участников этой затеи. Сергей Васильевич зло усмехнулся и кивнул на плакат с нарисованным солнцем. Думаете, ваши Бел, червоно-белые картинки пройдут незамеченными. Под участниками он подразумевает, конечно, Веронику. На я уж-то ему плевать, как и на саму затею. Это было Ксении понятно. Слова про картинки непонятны, но не имелось значения уже ни то, ни другое. Она сделала шажок в сторону. Ещё один побольше. Ещё Нам потребна sopraudnaya реформа белорусской мовы!» — воскликнул Яша, дрожащим от волнения и возмущения голосом. На чином!» Ксения попятилась и нырнула в варку соседнего дома. Вам лично вам требуется поменьше думать о великих целях, а побольше Она не услышала окончания фразы, которую Сергей Васильевич произнес обычным своим холодным тоном. Двор был темным, и в ноябрьском полумраке никто не заметил бы, как она прошла его насквозь, даже если бы кому-то было до нее дело. Ксения не знала, куда придёт по узким улочкам. Вернее знала, что ее движение не направлено никуда. Стемнел, зажглись фонари, Пошел дождь ксения поняла это только когда почувствовала что вода ручейками стекает с полей шляпки ей за ворот, и что пальто промокло насквозь точно так же насквозь промокло ее пальто когда она шла по монпарнасу пьяная и бесконечно счастливая от того что сергей васильевич ждет ее в мансарде у поющей печки никогда он больше не будет ее ждать никогда стоило об этом подумать как подкосились ноги Она села на ступеньки перед выходящей на улицу дверью. Открылось окно на первом этаже, раздался женский голос: "А ну пошла отсюда, шалава". Ксения с трудом поднялась и побрела дальше. Или в обратном направлении, да какая разница? Необходимо подумать о том, что ей теперь делать. Всякий взрослый, здоровый человек сам отвечает за свою жизнь, папа так говорил. И она считала это правильным. Но проверить так ли это в действительности или нет, не успела. Жизнь сначала бросила ее в такие обстоятельства, в которых она отвечать за себя не могла, а могла лишь сопротивляться им, а потом положила, как птенца, на ладонь Сергея Васильевича. Ей показалось даже, что она ему дорога. Но иллюзии когда-то заканчиваются, как невелик соблазн нежиться в них бесконечно. Надо пойти на вокзал и взять билет до Москвы. Что делать в Москве непонятно, но не в Минске же оставаться. Документы у нее с собой, есть и деньги, которые Сергей Васильевич положил в её сумочку в Париже. Много ли их и какие то деньги, кстати, франки, марки или быть может советские рубли. Надо где-то присесть и рассмотреть. Ксения огляделась. Незаметно для себя она вышла из узких переулков на довольно широкую улицу. Перед ней высилось массивное здание с лепным декором. Скульптура над его угловым балконом представляла собой какую-то греческую богиню. Пройдя по этой улице дальше, Ксения увидела на противоположной ее стороне что-то вроде парка, Темнели деревья. Наверное, там есть и скамейки, и никого не возмутит, если она сядет на одну из них и рассмотрит содержимое собственной сумочки, да. И необходимо присесть, голова кружится, живот оттвердел от напряжения, колени дрожат. И вся она дрожит тоже, потому что промокла и продрогла. Парк был скорее сквером с памятником посередине. Поддойдя ближе, Ксения увидела, что это не памятник, а фонтан. Бронзовый мальчик, обнимающий лебедя. Фонтан был отключен, но звуки, похожие на шелест воды, слышались отовсюду. Она догадалась, что это шелестят под ветром опавшие листья. На плакате с красным солнцем написано было название нынешнего месяца Листопад. Она запомнила. Каждый штрих сегодняшнего дня врезался ей в сердце, как будто проведённый раскалённым ножом. Вокруг фонтана стояли лавочки, на одной из них она присела. Хотела открыть сумочку, но пальцы не слушались, то ли замёрзли, то ли она не нужна даже собственным пальцем. Ксения огляделась, словно кто-то явившийся неожиданно мог ей помочь. Никого вокруг не было. Но было что-то доброе в самом этом сквере необъяснимо, но очевидно. Печально и сочувственно смотрел, обнимая лебеди мальчик. Красивое здание, виднеющееся в отдалении между деревьями, было ярко освещено, из него доносилась музыка, и Ксения почувствовала себя как в домашней шкатулке. Однако и мальчик с лебедем, и здание с музыкой, и силуэты деревьев все казалось смутным, сумрачным. И только образ Вероники сиял в ее сознании как совершенная эта женщина. Как чувствуется в каждом ее движении, во взгляде ярком и ясном свободная уверенность в собственных силах. Она даже ростом ему вровень. И дорога настолько, что он отказался ради нее от всего, к чему стремился. Я не оставила бы его, что бы с ним не ни случилось. Мысли клубились у Ксении в голове как туман. Но это, это не случай, это. Его жизнь, его любовь. Ничего с этим не поделать. И значит, мысли начали путаться, слова наползать друг на друга. Музыка стихла вдалеке, Двери освещенного здания открылись, из него стали выходить люди, похожи на театральный разъезд. Да, наверное. Смеются, разговаривают. Мистингет. Причём же вечер с ним счастье никогда больше. Это были последние слова, сколько-нибудь отчетливые в ее сознании. После них его заполнил сплошной туман.